Глава 16. Царская семья была в доме Ипатьева до ночи на 17 июля. Оно случилось в ночь на 17 июля. Чем устанавливается, что царская семья была в доме Ипатьева в до эту роковую ночь? Священник сторожев показывает Свидетель отец Сторожев был допрошен членом суда Сергеевым 8-10 октября 1918 года в Екатеринбурге. В воскресенье 20 мая, 2 июня, я совершил очередную службу, раннюю литургию в Екатерининском соборе. И только что, вернувшись домой около 10 часов утра, расположился пить чай, Как в парадную дверь моей квартиры постучали. Я сам открыл дверь и увидел перед собой какого-то солдата, невзрачный наружности, с рыбоватым лицом и маленькими бегающими глазами. Одет он был в ветхую телогрейку защитного цвета, на голове затасканная солдатская фуражка. Ни погон, ни кокарды, конечно, не было. Не видно было на нём никакого вооружения. На мой вопрос, что ему надо, солдат ответил: "Вас требуют служить к Романову". Не поняв, про кого идёт речь, я спросил: "К какому Романову?" "Ну, к бывшему царю", пояснил пришедший. Из последующих переговоров выяснилось, что Николай Александрович Романов просит совершить последование обедницы. Он там написал, чтобы служили какой-то «О бедницу», — заявил мне пришедший. Выразив готовность совершить просимое богослужение, я заметил, что мне необходимо взять с собой диакона. Солдат долго и настойчиво возражал против приглашения отца диакона, заявляя, что комендант приказал позвать одного священника. Но я настоял, и мы вместе с этим солдатом поехали в собор, где я, захватив все потребное для богослужения, пригласил отца диакона Буймирова, с которым в сопровождении того же солдата поехали в дом Ипатьева. С тех пор, как здесь помещена была семья Романовых, дом этот обнесли двойным дощатым забором. Около первого, верхнего деревянного забора извочник остановился. Впереди прошёлся провождавший нас солдат, а за ним мы с отцом диаконом. Наружный караул нас пропустил, Задержавшись на короткий срок около запертой изнутри калитки, выходящей в сторону дома, принадлежавшего ранее Соломирскому, мы вошли внутрь второго забора к самым воротам дома Ипатьева. Здесь было много вооружённых ружьями молодых людей, одетых в общегражданские платья, на поясах у них висели ручные бомбы. Эти вооружённые несли, видимо, караул, провели нас через ворота во двор, и отсюда через боковую дверь внутрь нижнего этажа дома Епатьева. Поднявшись по лестнице, мы вошли наверх к внутренней парадной двери, а затем через прихожую в кабинет налево, где помещался комендант. Везде, как на лестницах, так и на площадках, а равно и в передней были часовые, такие же вооруженные ружьями и ручными бомбами молодые люди в гражданском платье. В самом помещении коменданта мы нашли каких-то двоих людей средних лет, помнится, одетых в гимнастерки. Один из них лежал на постели и, видимо, спал, другой молча курил папиросы. Посреди комнаты стоял и стол. На нем самовар, хлеб, масло. На стоявшем в комнате этой рояле лежали ружья, ручные бомбы и еще что-то. Было грязно, неряшливо, беспорядочно. В момент нашего прибытия коменданта в этой комнате не было. Скоро явился какой-то молодой человек, одетый в гимнастёрку, брюки защитного цвета, подпоясанные широким кожаным поясом, на котором в кобуре висел большого размера револьвер. Вид этот человек имел среднего сознательного рабочего, ничего яркого, ничего выдающегося, вызывающего или резкого ни во внешности этого человека, ни в последующем его поведении я не заметил. Я скорее догадался, чем понял, что этот господин и есть комендант дома особого назначения, как именовался у большевиков дом Ипатьева за время содержания в нем семьи Романовых. Комендант, не здороваясь и ничего не говоря, рассматривал меня. Я его видел впервые и даже фамилии его не знал, а теперь запамятовал. На мой вопрос какую службу мы должны совершить, комендант ответил, они просят обедницу. Никаких разговоров ни я, ни диакон с комендантом не вели. Я лишь спросил, можно ли после богослужения передать Романову просфору, которую я показал ему. Комендант осмотрел бегло просфору и после короткого раздумья возвратил её диакону, сказав: "Передать можете. Но только я должен вас предупредить, чтобы никаких лишних разговоров не было. Я не удержался и ответил, что я вообще разговоров вести не предполагаю. Ответ мой, видимо, несколько задел коменданта, и он довольно резко сказал: "Да, никаких, кроме богослужебных рамок". Мы облачились с отцом диаконом в коменданской, причём кадило с горящими углями в комендантскую принёс один из слуг Романовых, Ничемадуров. Я его ни разу не видел в доме Ипатьева, а познакомился с ним позднее, после оставления Екатеринбурга большевиками. Слуга этот высокого роста, помнится, в сером с металлическими пуговицами костюме. Итак, облачённые в священные ризы, взяв с собой всё потребное для богослужения, Мы вышли из комендантской в прихожую. Комендант сам открыл дверь, ведущую в зал, пропуская меня вперёд. Со мной шёл диакон, а последним вошёл комендант. Зал, в который мы вошли, через арку соединялся с меньшим по размерам помещением гостиной, где ближе к переднему углу я заметил приготовленный для богослужения стол. Но от наблюдения обстановки, залы и гостиной, я был тогда отвлечен, так как едва переступил порог залы, как заметил, что от окон отошли трое. Это были Николай Александрович, Татьяна Николаевна и другая старшая дочь, но которую именно я не успел заметить. В следующей комнате, отделенной от залы, как я уже объяснил аркой, находилась Александра Федоровна.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 Одет он был в белую нижнюю рубашку и покрыт до пояса одеялом. Кровать его стояла у правой от входа стены, тотчас за аркой. Около кровати стояло кресло, на котором сидела Александра Федоровна, одетое в свободное платье, помнится темное, сиреневатого цвета. Никаких драгоценных украшений на Александре Федоровне, а равно и на дочерях, я не заметил обращал внимание высокий рост Александры Фёдоровны, манера держаться, манера, которую иначе нельзя назвать как величественный. Она сидела в кресле, но вставала бодро и твёрдо каждый раз, когда мы входили уходили, а равно и когда по ходу богослужения я преподавал мир всем, читал Евангелие или мы пели наиболее важные молитвословия. Рядом с креслом Александры Фёдоровны дальше по правой стене стали обе младшие дочери, а затем сам Николай Александрович. Старшие дочери стояли в арке, а отступив от них уже за аркой в зале стояли высокий пожилой господин и какая-то дама. Мне потом объяснили, что это был доктор Бодкин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 Более решительно никого ни в зале, ни в комнате за аркой не было. Николай Александрович был одет в гимнастерке защитного цвета, в таких же брюках при высоких сапогах. На груди был у него офицерский георгиевский крест. Погон не было. Все четыре дочери были, помнится, в темных юбках и простеньких беленьких кофточках. Волосы у всех у них были острижены сзади довольно коротко. Вид они имели бодрый, я бы даже сказал, почти веселый. Николай Александрович произвел на меня впечатление своей твердой походкой, своим спокойствием и особенно манерой пристально и твердо смотреть в глаза. Никакой утомленности или следов душевного угнетения в нем я не приметил. Показалось мне, что у него в бороде и два заметные седые волосы, Борода, когда я был в первый раз, была длиннее и шире, чем 1-го, 14-го июля. Тогда мне показалось, что Николай Александрович постриг кругом бороду. Что касается Александры Федоровны, то у нее из-за всех был вид какой-то утомленный, скорее даже болезненный. Я забыл отметить то, что всегда особенно останавливало мое внимание. Это, то та исключительная, я прямо скажу, почтительность к носимому мною священному сану, с которой отдавали каждый раз поклон все члены семьи Романовых в ответ на моё молчаливое им приветствие при входе в зал и затем по окончании богослужения. Став на своё место перед столом с иконами, мы начали богослужение, причём диакон говорил прошение к тении, а я пел Мне подпевали два женских голоса. Думается, Татьяна Николаевна и еще кто-то из них. Порой подпевал низким басом и Николай Александрович. Так он пел, например, «Отче наш» и другое. Богослужение прошло бодро и хорошо, молились они очень усердно. По окончании богослужения я сделал обычный отпуст со святым крестом и на минуту остановился в недоумении. Подходить ли мне с крестом к молившимся, чтобы они приложились, или этого не полагается? И тогда бы своим неверным шагом я быть может создал бы в дальнейшем затруднение в разрешении семьи Романовых, удовлетворять богослужением свои духовные нужды. Я покосился на коменданта, что он делает и как относится к моему намерению подойти с крестом. Показалось мне, что Николай Александрович бросил быстрый взгляд в сторону коменданта. Последний стоял на своем месте в дальнем углу и спокойно смотрел на меня. Тогда я сделал шаг вперед, и одновременно, твердыми и прямыми шагами, не спуская с меня пристального взора, первым подошел к кресту и поцеловал его Николай Александрович. За ним подошла Александра Федоровна, все четыре дочери — А к Алексею Николаевичу, лежащему в кровати, я подошёл сам. Он на меня смотрел такими живыми глазами, что я подумал, сейчас он непременно что-нибудь доскажет. Но Алексей Николаевич молча поцеловал крест. Ему и Александре Фёдоровне диакон дал по просфоре. Затем подошли к кресту доктор Бодкин и назовные служащие, девушка и двое слуг. 30 июня, 13 июля я узнал, что на другой день, 1-го, 14 июля, в воскресенье отец Смиледин имеет служить в доме ипатии во литургию, что он об этом уже предупреждён от коменданта, а комендантом в то время состоял известный своей жестокостью некий Юровский, бывший военный фельдшер. Я предполагал заменить отца Миледина по собору и отслужить за него литургию 1-го 14-го июля. Часов в 8 утра 1-го 14-го июля кто-то постучал в дверь моей квартиры. Я только что встал и пошел отпереть. Оказалось, явился опять тот же солдат, который первый раз приезжал звать меня служить в доме Ипатьева. На мой вопрос «что угодно», Солдат ответил, что меня комендант требует в дом Ипатьева, чтобы служить обедницу. Я заметил, что ведь приглашён отец Миледин. На что удивившийся солдат сказал: "Миледин отменён, за вами прислана". Я не стал расспрашивать и сказал, что возьму с собой диакона Буймирова. Солдат не возражал. "И явлюсь к 10 часам". Солдат распростился и ушёл. Я же, одевшись, направился в собор, захватил здесь все потребное для богослужения, и в сопровождении отца Диакона Буймирова в десять часов утра был уже около дома Ипатьева. Едва мы переступили через калитку, как я заметил, что из окна комендантской на нас выглянул Юровский. Юровского я не знал, видел лишь его как-то раньше, орат, раствовавшим на площади.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 Обождите здесь, а потом будете служить обедницу. Я переспросил: обедню или обедницу? Он написал обедницу, сказал Еровский. Мы с диаконом стали готовить книги, ризы и прочее, а Еровский, распивая чай, молча рассматривал нас и наконец спросил: ведь ваша фамилия с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 принёс какой-то солдат. Еровский пригласил нас пройти в зал для служения. Вперёд в зал прошёл я, затем диакон и Еровский. Одновременно из двери, ведущей во внутренние комнаты, вышел Николай Александрович с тумёй до черми, но которыми именно я не успел рассмотреть. Мне показалось, что Еровский и спросил Николаи Александровича: "Что у вас все собрались?"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 После богослужения все приложились к святому кресту, причём Николай Александрович и Александре Фёдоровне отец с диакон вручил по просфоре. Согласие Еровского было заблаговременно дано. Когда я выходил и шёл очень близко от бывших великих княжон, мне послышалось едва уловимое слово благодарю. Не думаю, чтобы это мне только показалось.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 Они все какие-то другие, точно, даже и не поет никто. А надо сказать, что действительно, за богослужением 1-го, 14-го июля, впервые никто из семьи Романовых не пел вместе с нами. В понедельник 15-го июля от профессионального союза были посланы женщины мыть в Ипатьевском доме полы удалось допросить двух Страдумову и Дрягину. Они показали. Страдумова. Свидетельницы Страдумова и Дрягина были допрошены членом суда Сергеевым 11 ноября 1918 года в Екатеринбурге. Если не ошибаюсь, в понедельник 15 июля сего года от союза послали четырёх женщин мыть полы в доме, где жил государь с семьёй.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 Почти всё время за нами присматривал комендант Юровский. Я видела, что он сидел в столовой и разговаривал с наследником, справляясь об его здоровье. Дрягина. Я также мыла полы в доме Ипатьева вместе с Марией Стородумовой и другими женщинами. Было это, насколько помню, в понедельник 15 июля сего года. В дом нас провёл разводящий Павел Медведев. В доме я видел о государе, государиню, наследника, четырёх книжон, доктора и какого-то старичка. Наследник сидел в кресле-коляске, книжные были весёлые и помогали нам переставлять в их комнате постели. Охранники проскуряков летемины и кимов объяснили проскуряков. В последний раз я видел всю царскую семью, кроме государыни, за несколько дней до их убийства. Они тогда все гуляли в саду и гуляли как есть все, кроме государя. Значит, тут были сам государь, сын, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Тут же были доктор, лакей, повар, горничная и мальчик. В какой именно это был день, я не могу припомнить, но было это незадолго до их смерти. Летемин. 16 июля я дежурил на посту номер 3 во дворе у калитки с 4 часов дня до 8 часов вечера и помню, что как только я вышел на дежурство, бывший царь и его семья возвращались с прогулки. Ничего особенного я в этот раз не заметил. Екимов. Последний раз я видел царя и дочерей 16 июля, они гуляли в саду в 4 часа дня. Видел ли я в этот раз наследника не помню царицы я не видел она тогда не гуляла